Глава седьмая. Открыв дверь в свою комнату, я застыл. Там меня поджидал очередной сюрприз. На стуле деловито восседал мой белокурый брат. «Ну, привет, Константин Воронцов. Чем обязан?» Константин, изучающе уставился на меня. Он приподнял подбородок, пытаясь показать мне свое превосходство. «Мило». Что ему здесь вообще нужно? Не узнали ли они, что это именно я нанес им визит? И вообще, как он смог проникнуть внутрь комнаты? Не удивлюсь, если у элиты есть свои способы обойти систему. Он умеет считывать эмоции, верно? Я не должен показывать свою обеспокоенность. «Так чем обязан такому визиту?» — заговорил первым я. Константин улыбнулся и ответил. «А ты как думаешь?» Соскучился по своему младшему брату, и вот решил заскочить. Хорошая попытка. Жаль вранье. Глубоко внутри я даже усмехнулся. В ту же секунду, судя по лицу Константина, он уловил эту эмоцию. «Так что? Расскажи, как живется. Может, новости какие есть, и ты сможешь удивить меня?» Чуть наклонил в бок голову мужчина. «Ты и так все знаешь обо мне. Спрашивай прямо, что интересует», — отмахнулся я. «Странно. Обычно он всегда волновался в моем присутствии, ровно как и в присутствии отца. Сейчас же, напротив, чувствует себя вполне уверенно. Для таких серьезных изменений личности прошло не так много времени. Откуда эта смелость?» Еще и первый заговорил, хотя обычно предпочитал не попадаться мне на глаза, и опускал взгляд в пол при столкновении, проанализировал ситуацию Константин. До меня слухи дошли, что у тебя открылась сила. Мы, конечно, не поверили сразу, ведь поздновато уже, но все-таки это оказалось правдой. Мои поздравления. Боевая сила — это большая удача в умелых руках подчеркнул брат. «Спасибо. Еще что-то хотел или все?» — отмахнулся я. «К черту его поздравления!» «Видишь ли, у нас кое-что произошло в особняке», намекнул на вторжение брат. «У вас, аристократов, всегда что-то происходит. Как хорошо, что я уже не один из вас», — вновь смело парировал намеки Константина я. «Он подкалывает меня?» Намекает на то, что мы его выгнали. Да как он смеет? Нет, невозможно. Личность человека не меняется так быстро. Что могло с ним произойти? Могло ли обретение силы поднять самооценку этого слабака? Вряд ли. Это занимает время, в его случае долгие годы. Что же с тобой произошло? Продолжал анализировать ситуацию Константин. «Хорошо, я буду говорить яснее. В том месте, куда ты ворвался с напарником, стояла скрытая камера. Даже если это так, то на мне была маска и другая одежда. Да и камерой чаще всего без звука. Он не может доказать, что это был я». «Ну, продолжай. Хоть выслушаю, что у моей любимой семейки происходит», — с явным сарказмом ответил я. А сейчас он испытывает сильную уверенность в своей правоте. И интерес. Да, сильный интерес. Но он все так же не боится. Странно. К тому же он впервые в жизни так нахально использует сарказм, особенно по отношению к семье. «Понимаешь ли, я навел некоторые справки», — посмотрел мне в глаза брат. И «Я узнал, что проводник твоей силы — это перчатка». «Замечательно. А изучив записи камеры из лаборатории, к своему удивлению я обнаружил поразительное сходство. Злоумышленник использовал электрический заряд, полученный от проводника. И снова неожиданность. Его проводник — тоже перчатка. «Бывает же», — засмеялся Константин. После этих слов он встал со стула и медленно подошел ко мне. «А самое главное, дорогой братик, что злоумышленник смог открыть множество дверей кровью Воронцовых. Не думаю, что наша кровь легкодоступная, скажем так», — продолжил давить он. «Кто знает, сколько там вас, Воронцовых. Пойди, кто я отлил немного крови», — подколол брата я. «Тебе же прекрасно известно, что настоящих Воронцовых лишь трое». Мой отец, человек, любящий контролировать все и вся, внимательно следит за своими действиями. И оставить небрежно кровь он точно не мог. Еще есть я, но с персоналом нашего отца, как бы сильно я не хотел, оставить след тоже не получится. Да и, признаюсь, я тоже слежу за этим. «Зачем разговор тянешь? Я устал, спать хочу». «Не чувствуешь?» — зевнул я. Намекаешь, что я осмелился вторгнуться в ваш особняк? Я же не закончил с информацией. Мне тут еще довелось узнать кое-что. Очередное совпадение. Ты оружие себе заказывал недавно, перчатку. И тоже со стихией молний. Удивительно, да? Прямо как у нашего гостя в лаборатории. Но еще удивительнее то, что среди украденных ингредиентов была кровь глазоклюя, А в твоей школе как раз умирает человек, которому необходимо противоядие из этой крови. Или разум не будет сказать «умирал», сделал акцент на последнем слове мужчина. Что он хочет? Если доказательств достаточно, то убил бы меня, и все. Ему даже приезжать не нужно было. Раз элита явилась сюда лично, то дело явно серьезное. Я ему нужен, и причем живым. «Ты все ходишь вокруг да около. Да понял я, что ты обвиняешь меня. Что дальше? Хочешь признания? Да, это был я. Ну давай, убей меня!» — не выдержал я. Невероятная сила духа. Он не то что на словах смел, так и на деле. Ворваться тайком в семейный особняк, ограбить его, имущество подпортить и не бояться гнева отца? Он всегда трясся в присутствии отца. Но еще больше брат боялся смерти. А сейчас он готов умереть. Так еще и страха не чувствует. Думаю, он даже вступил бы со мной в бой. Мой брат — нытик, сопляк. Да он даже темноты боится. Повысь я голос, он тут же разревелся бы. А сейчас готов подраться с братом. «Кто ты?» — подумал Константин. «Как только я понял, что это ты, то не буду скрывать. Я сильно заинтересовался тобой», — поделился брат. «Впервые за столько лет, да?» — вновь съязвил я. «Да, ты прав. Не хочешь рассказать мне, что произошло с тобой? Почему ты так изменился?» «Я не хочу ему рассказывать. Я не доверяю этому ублюдку. Да и кто вообще поверит во весь этот бред с попаданием в чужое тело?» Что ему с того? Это ничего не изменит. «Я чувствую недоверие и страх быть непонятым. Если тебе трудно говорить, то я могу сам узнать», — потянул руку ко мне Константин. «Ну уж нет. Я помню о его силе. Кто знает, каким зельем его перчатки смазаны на этот раз. Сейчас прикоснется ко мне и сможет залезть мне в голову. Рука тем временем приближалась ко мне». «Не смей даже трогать меня!» Грозно повысил голос я, откидывая руку Константина в сторону, отчего на лице брата появилось неподдельное удивление и злость. «Как ты смеешь!» — закричал он, задыхаясь от гнева. Резким движением он отвернулся от меня и сделал пару глубоких вдохов. Брату потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Нечасто, наверное, с таким сталкивается. Но, признаюсь, было очень приятно поставить его на место. Думал, сможет закосить под понимающего братика, и я растаю? Нет. Я чувствую злобу, презрение, злорадство. Но ведь я с благими для тебя намерениями пришел, — вновь заговорил Константин. «И что же хорошего ты сделал для меня за всю жизнь?» — усмехнулся я. Он вновь повернулся ко мне и сказал. Те камеры, по которым отец догадался бы наверняка, что это ты, странным образом оказались уничтожены, как и записи с них. «Как думаешь, случайно ли?» — намекнул на свою помощь брат. «Ну, знаешь ли, я тоже могу что угодно сказать. А ты сможешь доказать, что их уничтожил именно ты?» — прижал его к стенке я. Ты думаешь, у тебя получилось прокрутить такое дельце и остаться незамеченным просто так? Думаешь, отец настолько глуп, чтобы не учесть твое вмешательство? Он сразу про тебя спросил. Конечно, мы не думали, что ты лично способен это сделать. Но отец размышлял над тем, что ты вполне себе мог поделиться кровью с врагами нашей семьи. И даже здесь, как думаешь, кто вновь прикрыл тебя? Сдерживая недовольство, вновь прошипел Константин. «Я вижу, как он меня терпеть не может. Но что он хочет тогда? К чему стоять здесь и петушиться тем, как заботливо он спас мою задницу? Очень мило, братик. Вот только я не наивный ребенок. Вижу, ты пытаешься меня к себе расположить. Ответь, для чего?» — прямо спросил я. Я бы хотел с тобой поддерживать теплые отношения. В будущем, возможно, даже сотрудничать в некоторых делах». «О, как мило! Это вы решили одуматься после того, как вышвырнули меня? Только вместо извинений пытаетесь подлизаться? Это так не работает», — ответил я. Константин снова недовольно взглянул на меня и сказал. «Следи за словами, брат». Подлизываться – это удел слабых, но не мой. И нет никаких вы. Есть только моя воля и мои интересы. Своими словами Константин резко вычеркнул отца. Можно ли ему доверять? Нет. Зачем ему доверять? Он подошел к столу и указал на небольшую коробку. Это мой тебе подарок. Раз перчатка молнии у тебя уже имеется, то вот тебе огненная. «Великолепная работа. Думаю, ты оценишь». «Хочешь примерить?» — улыбнулся брат. «Нет, не хочу. Ты не договариваешь что-то. Видишь ли, я до сих пор не знаю твоих истинных намерений, да и говорить ты не хочешь. Не трать свое время. Как ты еще не понял, мое доверие дорогого стоит, и ты не сможешь его вернуть мнимой помощью или же подарками», — закончил разговор я. Я читал письмо, я знаю, как брат относится к владельцу тела. Да что уж тут говорить, мне и так все видно, по его наглой роже. Он стоит здесь, словно коршун, пытается подловить меня, а чуть что, так сразу срывается на крик. Он явно пришел просить о чем-то, вот только просит без уважения. Константин понял, что диалог вести бессмысленно. Он нажал на странную кнопку своих часов. После этого мужчина направился к двери, но стоило ему подойти к выходу, как он добавил. «Знаешь, брат, я бы советовал тебе относиться к выбору окружения более внимательно. Не всегда те, кому ты помогаешь, достойны этого». «Ага, кому я там помогал?» «Дженку, Марии, Семену, Кости еще был». Да и вообще, я собираюсь сегодня помочь ребятам в драке, а Ви... По такой логике, доверять я могу только алкашу Брауну. Ему я точно не помогал и не собираюсь. Я длительное время пытался заснуть, однако мысли не позволяли. Час, два... Так время и пролетело. Значит, семья уже увидела мою силу и заинтересовалась в сотрудничестве? Приятно это видеть. Думаю, владелец тела тоже был бы доволен. Я встал с кровати и посмотрел на коробку, оставленную братом. Открыв ее, я увидел магическую перчатку. Выглядела она куда качественнее той, что я заказал у Линвича. Хорошая работа, признаюсь. Но одевать я ее не буду. Кто знает, вдруг семейка и тут сюрприз подготовила. Я взял коробку и небрежно закинул в шкаф, после чего услышал стук в дверь. На пороге стоял тот самый мак огня. «Сколько времени? Уже шесть?» — с удивлением спросил я. «Ответ неверный. Время бить мордой!» — брутально ответил парень. «Бери проводника и погнали!» «Кстати», — выходя из комнаты, сказал я. «Как тебя зовут-то?» «Чат, а ты, как помню, Макс», — ответил он. Чат зашел еще в несколько комнат, а некоторые ребята уже ждали его в коридоре. В общей сложности собралось около десяти человек. Собравшись в небольшую шеренгу, мы выдвинулись в неизвестном мне направлении. «Где драки у вас обычно происходят?» — поинтересовался я. Ведь обычно у таких крупных событий бывают свои особые места. Есть один стадион у нас, заброшенный. Вот там и происходит все. Надежная же у нас команда. Вот жопы с на надерем, — подбодрил толпу Чат. Через некоторое время мы подошли к назначенному месту. Чат повел нас вдоль забора, где через дырку можно было попасть на территорию стадиона. Только тихо. «Сделаем слободским сюрприз. А то увидят нас сразу и сбегут», — засмеялся чат. От самого стадиона нас отделяло лишь одно небольшое здание. Разбитые окна, разваливающиеся на кирпичи сарай, шприцы и сигареты на полу. Типичная заброшка, место сбора всей загнивающей молодежи. Мы медленно пробирались через валяющиеся доски, а из фонарей в руках были лишь телефоны. «Ну и гнилое место», — заметил я. «А то! Один хер держал этот район, кучу бабок с людей собрал, якобы стадион отремонтировать хотел. Но, как видишь, деньги пошли не в тот карман», — ответил чат. «Впрочем, как и всегда», — посмеялся кто-то из его ребят. «Мы преодолели заброшку и вышли со стороны трибун стадиона. Я ожидал что угодно, но не это». «Как там говорил Чад? Небольшая стычка? Драка?» Но я вижу совершенно иное. Нас поджидала целая толпа слабацких. Вот только если с Чадом пришло человек десять, то противников оказалось больше тридцати.